Глава седьмая Обладая лишь ограниченным бессмертием, ибо они рождаются и умирают, индуистские боги сталкиваются с основными дилеммами человечества и зачастую как будто отличаются от смертных лишь в нескольких мелочах, а от демонов и того меньше. И тем не менее индуисты видят в них класс существ по определению совершенно отличных от всех остальных, Их боги символичны в том смысле, в каком никогда не может быть символичен человек, сколь не была бы архетипична история его жизни. Они – актеры, исполняющие роли, реальные только для нас. Они – маски, за которыми мы видим собственные лица. Венди Дониджер о Флагерли. Введение в мифы индуизма. Penguin Books, 1975 год. Тень уже несколько часов шел на юг, во всяком случае приблизительно в том направлении, по узкой безымянной дороге, петлявшей по лесу где-то, как ему казалось, в южном Висконсине. Пару миль назад, сияя фарами, навстречу ему выехали из-за поворота несколько джипов, но он нырнул в заросли у обочины, давая им проехать. Утренний туман поднимался до пояса. Машины были черные. Услышав через полчаса гудения приближающихся с запада вертолетов, он свернул с проселка в лес. Вертолетов было два, и тень затаился, прикорнув в ложбинке под поваленным деревом. Только по звуку определил, что они повернули в сторону. Когда шум стал удаляться, он рискнул выглянуть из своего убежища, чтобы наскоро поглядеть на серое зимнее небо и с удовлетворением отметил, что вертолеты были выкрашены черной матовой краской. Он ждал под стволом до тех пор, пока вертолеты не улетели совсем. Под деревьями снег едва-едва присыпал землю, а местами скрипел под ногами. Тень был искренне благодарен Лоре, всучивший ему химические грелки для рук и ног, которые не давали отмерзнуть конечностям. И все же он словно оцепенел, сердцем оцепенел, разумом оцепенел, душой оцепенел и оцепенение опустило в нем корни еще много лет назад. «Так чего же я хочу?» — спросил он себя, и не смог найти ответа, а просто продолжал идти по лесу, делать шаг, потом другой, потом третий. Деревья казались знакомыми, а отдельные пейзажи вызывали ощущение полнейшего дежавю. «Может быть, он ходит кругами?» Может, он так и будет идти, идти, идти, пока не кончатся грелки и шоколадки, а потом сядет и уже никогда не встанет. Он вышел к большому потоку, какой местные называют ручьем, и решил идти вдоль берега. Ручьи впадают в реки, а все реки текут в Миссисипи, и если он так и будет идти или украдет лодку или построит плод, он рано или поздно доберется до теплого нового Орлеана. И сама эта мысль показалась ему одновременно и утешительной, и маловероятной. Больше вертолеты не появлялись. У него возникло ощущение, что те, которые пролетели над ним, отправились улаживать кризис на ветке товарняка, а вовсе не охотились за ним, иначе они бы вернулись. Иначе тут были бы собаки-ищейки, сирены и все прочие атрибуты погони. Но его никто не преследовал. Чего же он хочет? Чтобы его не поймали. Чтобы его не обвинили в смерти людей из поезда. Он представил себе, как говорит, «Это не я, это все моя мертвая жена». И тут же представил выражение лиц представителей закона. А потом люди станут спорить, сумасшедший он или нет, а сам он тем временем отправиться на электрический стул. Интересно, есть ли в штате Висконсин смертный приговор? И если да, так ли это для него важно? Тень желал понять, что происходит, и узнать, чем все закончится. И, наконец, с горестной усмешкой он сообразил, что больше всего на свете хочет, чтобы все было нормально. Он хотел, чтобы тюремного заключения никогда не было, чтобы Лора была жива, чтобы ничего из случившегося не происходило на самом деле».